Глава 3. Да и мне услышать и понять, каким образом ты сотворил в начале небо и землю. Написал это Моисей, написал и ушел, перешел отсюда, от тебя к тебе, нет его сейчас передо мною. Если бы он был тут, я ухватился бы за него и просил и заклинал Тобою раскрыть мне эти слова. Я ловил бы своим телесным слухом звуки, лившиеся из его уст. Если бы он говорил по-еврейски, его голос напрасно стучался бы в уши мои, и разума моего ничто бы не коснулось. Если же по-латыни, я понял бы, что он говорит. Но откуда бы я узнал, правда ли он говорит? А если бы я это узнал, то разве от него бы узнал? Внутри... Конечно, внутри меня, в обители размышлений моих, истина, не нуждающаяся ни в еврейском, ни в греческом, ни в латинском, ни в варварском языке, сказала бы мне беззвучно, не языком и не устами. Он истину говорит. Я тот же жив полной уверенности сказал бы человеку твоему: "Ты истину говоришь". А так как я не могу его спросить, то прошу тебя, истина. Он говорил истину ею исполненный. «Прошу тебя, Боже мой, не подстерегай грехов моих». Примечание. «Не подстерегай грехов моих». Книга Иова, 14:16. «Ты, давший рабу твоему сказать эти слова, дай мне их понять».